Двое суток в завод провёл в учебном городке рукопашного боя. В первый день, принявшие их там инструкторы, сперва показали все основные приёмы действий штыком и прикладом, а потом заставили всё отрабатывать до седьмого пота. Все элементы: длинные и короткие уколы, удары прикладом снизу и сверху, укол с последующим ударом прикладом и всё прочее. При каждом движении солдаты должны были обязательно громко кричать: И даже рычать по-звериному, чтобы застращать воображаемого противника, посеять ужас в его душе, лишить воли к сопротивлению. В общем, выбить из него всякий дух. После этого, примкнув штыки и надев для безопасности на них ножны, солдаты почти до самого вечера отрабатывали приёмы на чучелах. "Длинным, коле!" кричал как резаный маленький штаб-сержант старший в этом учебном городке. Он был весь как кукольный, прямо херувимчик с розовым личиком и большими глазами, обрамлёнными длинными ресницами. Коли 10 солдат, стоящие в ряд перед чутилами, скидывают разом винтовки и издают дикий, леденящий жилы вопль. К тому же, сержант требовал, чтобы они при этом ещё скалили зубы, как можно сильнее таращили глаза и вообще гримасничали, как умели. Это тоже действует на противника. Но главное крик. Громкий, пронзительный, хриплый, так, чтобы кровь стыла в жилах. И они кричали, что было сил. Выли, вопили, рычали, хрипели, ошеревшись, с искажёнными от чрезмерного усилия лицами, перекошенными ртами, безумно вытаращенными глазами. После этого каждый солдат по очереди должен был сделать укол. И в этот укол Требовалось вложить всю силу, отчаяние, жестокость и ненависть к ворагу. А потом, воткнув в чучело штык, ещё добавить прикладом. Добей же его, добей, хрипло орал сержант при gars рядом с солдатом. Добей гада, не видишь, что ли? Он ещё шевелится. Добей, ну уже, давай. Макверс стоял неподалёку от инструктора. Он тоже весь горел от схватки, орал: подбадривая своих солдат. А ну дай ему, дай! Какого чёрта медлишь, подонок? Бей его! Чему тебя учили, шлюнтяй? Шевелись! Когда первая группа отработала приём, инструктор свистнул свисток и вызвал вторую десятку. 10 пропахших потом солдат в грязных зелёных комбинезонах заняли позицию. Они слегка согнули ноги в коленях, выпрямили спину, взяли винтовку на изготовку. ждали команды. А перед ними на столбах в такие же грязно-зелёных, но только изорванных и растрёпанных комбинезонах торчали 10 чучел. На следующий день взвод разделили на две группы. Их поставили на площадке одну перед другой, и из каждой вызвали по одному солдату. Сержант-инструктор приказал им надеть боксёрские перчатки и футбольные шлемы. а на лицо маски, как у фехтовальщиков. Грудь и живот защищали стеганые куртки-нагрудники, в которых внутри были зашиты металлические пластинки. Солдаты называли их бронебикини. Каждый солдат получил в Роке полутораметровую толстую палку, на обоих концах которой были прикреплены небольшие кожаные мешки с песком. «Настоящий морской пехотинец», — обратился к взводу сержант-инструктор, должен быть напористым и беспощадным ни минуты замешательства ни секунды неуверенности лесть вперёд наступать сбивать противника диктовать ему свою волю а главное непрерывно двигаться движение залог успеха он встал между солдатами как рефери на ринге чуть-чуть отвёл их друг от друга вот сейчас поглядим чему вы тут научились крикнул он запомнили ни секунды задержки Оружие всё время в движении и бить, бить без пощады. Остановился значит, пропал. Не ударил сам получил. Не убил сам подохнешь как собака. Понятно? Приготовились. Отскочив в сторону, он пронзительно свистнул свисток, и солдаты, опустив палки вперёд, бросились друг на друга. Они вопили, вежали, кололи и били наотмашь палками. Вот солдат в чёрном шлеме, ловко отскочив в сторону, Размахнулся, что есть силы, и его палка обрушилась прямо на белый шлем противника. Тот охнул, ноги у него сразу подкосились, и он полетел животом вперёд на истоптанную траву площадки. Чего стоишь? истошно заорал инструктор. Добей его. Не давай подняться. Коли! Одна пара новобранцев сменяла другую. Площадка превратилась в настоящее аресталище. Солдаты рыжали и рычали. били друг друга куда попало, сбивали с ног, добивали лежачего, вопили кто от боли, кто от радости. Очередь подходила к Адамчику. От волнения и страха у него даже вспотели ладони. Неприятно ныло под ложечкой. Глядя на противоположную ширенгу, он старался подсчитать, с кем же ему придётся драться. Получалось, что с Купером. И от этого настроение его сразу улучшилось. Он больше всего боялся, как бы на его долю не достался Филиппоне или того хуже, мистер Нокаут. Наконец пришла и его очередь. Выйдя из шеренги, он стал в боевую позицию, слегка согнул локти, чуть-чуть присел, палку взял перед грудью, немного наискось, как показывал инструктор. Он толком так и не представлял, как же надо вести бой. Бойцом он никогда не был, но в то же время чувствовал. Что нужно только чётко выполнять требования сержанта, делать выпады, наносить удары и стараться увёртываться от ударов противника. А главное погромче вопить и всячески запугивать его. К тому же, они были надёжно защищены, и можно было не бояться, что противник тебя покалечит. Когда прозвучал свисток, он как-то особенно громко взвыл и резко прыгнул вперёд. Куперт кнул палка Целеси ему в голову, но промахнулся и тут же отскочил в сторону, успев увернуться от не очень грозного выпада Адамчика. Лицо его за сеткой было бледным и растерянным, губы плотно сжаты. "Чего это вы скачете как петухи?" недовольно крикнул инструктор. "А ну-ка, побольше агрессивности. Решительно пошли друг на друга. Давай! Давай, червяки, пошевеливайся", торило ему откуда-то сзади голос Маквайера. «Покажите-ка, на что вы способны!» Голос штаб-сержанта сливался с мощным гулом шести десятков солдатских глоток, обладатели которых стояли тут же и выкриками одобрения или недовольства, свистом и улюлюканьем сопровождали поединок каждой из пар. Чей-то пронзительный фальцет, подзадоривая бойцов, все время выкрикивал «Цып-цып! Цып-цып!» Стоявшие кругом смеялись. Адамчик чувствовал, что у него пылают уши. Лицо сильно вспотело, и пот заливал почему-то только левый глаз. Он вновь попытался сблизиться с Купером, но тот все время уходил от ближнего боя, отчаянно отмахивался палкой перед собой, как будто отгонял наскакивающего на него пса. «Что-то все не так получается, как надо», — подумал Адамчик. Ему казалось, что он действует правильно, как учил инструктор, а Купер всячески уклоняется от боя. И это его ужасно раздражало. Тем более, что он был уверен, что если все пойдет и дальше так, то достанется потом от Магвайра обязательно ему, а не Куперу. «Ах ты паршивое дерьмо цыплячье! Трусливая морда!» – шипел он сквозь зубы. «Навязали эту пакость на мою голову! Трус несчастный! И драться-то толком не умеет! Ну и мразь! Кишка тонка поближе подойти, все только увертывается!» Его бесило трусливое поведение противника. Казалось, что если бы Купер смог, он давно бы уже вообще сбежал бы с площадки. И от этого Адамчик все больше впадал в ярость. Он наскакивал на Купера, толкал его концом палки в корпус, пытался посильнее ударить сверху или сбоку, сбить с ног. От этого непрерывного натиска Купер совсем растерялся. Он слышал злобные выкрики Магуайра. Чувствовал неодобрение со стороны стоявших вокруг солдат, но никак не мог преодолеть охвативший его страх, робость, и всё продолжал бегать от Аддамчика. В один из таких моментов он на секунду задержался, и Аддамчик вдруг сделал быстрый выпад вперёд, притворился, будто бы собирается ударить прикладом снизу, а когда Купер поверил в это и опустил конец палки, нанёс ему сильный прямой удар в корпус. Он пришёлся в плечо. Купера развернуло Он качнулся назад, весь раскрылся. Воспользовавшись этим, Адамчик размахнулся и с криком: "Ух ты!" что из силы ударил противника сперва справа по корпусу, а затем слева по пояснице и прямо в маску. Купер всё пятился назад, беспорядочно отмахиваясь палкой. Чуствовалось, он ошеломлён. Адамчик понял, что теперь зрители поддерживают только его. Он слышал, как они орали: «Дай ему! Добей! Жми, рыжий!» — громче всех орал Магуайр. «А ну давай! Еще давай! Бей его! Сильнее! Убей труса! По башке его! По башке! Чтоб с копыт долой!» Ободренный столь шумной поддержкой, Адамчик лез и лез на беспорядочно отбивавшегося противника. В каждый удар или укол он старался вложить всю силу. Злоба на Купера буквально захлестнула его. он действительно был готов разделаться с этим человеком тем более что Купер уже почти не сопротивлялся от последнего удара он упал на колени весь сжался аддамчик налетел как поршень дважды со всего размаху ударил по белому шлему купер упал на бок попытался отползти в сторону но вдруг вскочил на ноги и как-то странно скособочившись полупригнувшись бросился на утёк Не понимая ещё, что происходит, Адамчик остановился, но тут же сообразил, что противник в панике бежит с поля боя, и бросился за ним в догонку. Купер отбежал всего лишь несколько шагов, когда почувствовал погоню. Он остановился, повернулся лицом к преследователю и поднял палку. Но было уже поздно. Налетевший Адамчик толкнул его в грудь, потом дважды ударил палкой по голове, и Купер рухнул как подкошенный. Разгоречённый отдамчик размахнулся, чтобы ударить ещё раз, но услышал свисток инструктора и нехотя возвратился на место. Товарищи стали помогать ему снимать доспехи. Кто-то хлопнул по плечу: "Настоящий убийца, вижу, как крови хочет". В этот момент подошёл Магвар, помог развязать тесёмки бронебикини, тоже похвалил: "Но «Ну, червечина, молодец. Здорово ты погнал этого ублюдка". Аж задница засверкала. Молодец. Так точно, сэр. Вот так и надо воевать. Перво-наперво сбить спесь с противника, остановить. Коля остановил, считая, что победа в кармане. Понятненько. Так точно, сэр. Адамчик всё ещё никак не мог распутать последний узел. Подзаливало глаза, стекало по щекам и подбородку. Он страшно волновался в присутствии штаб-сержанта. Боялся как бы неосторожным словом не испортить хорошее настроение своего грозного начальника. Наконец стащил стеганку и бросил ее солдатам, одевавшим очередного бойца. — Конечно, взводная мышь не бог весть, какой противник! — продолжал тем временем Магуэр. — Так точно, сэр! — засвистел свисток. Воздух вокруг мгновенно снова огласился воплями и рычанием. Новая пара начинала поединок. Но тедора все неплохо, неплохо. Ладно, ступай в строй. Есть, сэр. Довольный отдамчик рыстой бросился в конец своей шеренги, чтобы там снова ожидать очереди для повторного поединка. Это же надо дождаться похвалы от самого МакГвайера. Вот теперь-то уж, пожалуй, можно считать себя в морской пехоте. Самые трудные зачёты сданы. Дело вроде бы идёт на лад. Он себя ещё покажет. Вот подойдёт опять очередь драться, так он станет биться как лев. Партнёр бы вот только достался получше, не такая трусливая мразь, как этот Купер. Ну, конечно, не очень-то уж здоровый, это тоже ни к чему. Они много посильней, чтобы победа была почётнее. Он стоял в строю рядом с Уэйтом и всё ждал. Неужели же тот не похвалит его, не скажет хоть несколько слов восхищения? Как никак ведь из одного отделения». Но Уэйд все молчал, и это даже расстроило Адамчика. Он сам начал разговор. «А наши ребята вроде бы ничего дерутся, верно?» «Ага», — ответил Уэйд, не поворачивая головы. «Верно, Магуайр говорит. Настоящие убийцы. Зверюги прямо». Адамчик никак не ожидал такого ответа. От неожиданности он не нашелся даже, что сказать, и молча стоял, ковыряя каблуком землю. Он привык считать у этого оборванным солдатом тем самым материалом, из которого получаются настоящие морские пехотинцы. Чуть и не двойником Макгвайера. Казалось, что этого парня ничем нельзя пронять, что его ничто не волнует. Теперь же вся тяща оказывается, что его задевает буквально всё. Любой пустяк может выбить из колеи, привести в ярость. И уж во всяком случае Все то, что говорил или делал Адамчик. «Тебе что, безразлично, как работают парни из нашего отделения?» Через несколько мгновений все же спросил он Уэйта. «Нет, конечно», — буркнул тот, так и не обернувшись. «Да что это ты, наехала, что ли?» Уэйт снова промолчал. «Да что это он из себя строит?» — подумал Адамчик с возмущением. «Воображает, будто ему со мной и говорить не о чем». И вообще, что это с ним творится в последнее время? Совсем замкнулся. Раньше всё убеждал меня, чтобы я плюнул на всю эту волынку, смотрел с юмором. А теперь вон, сам раскис. Хуже некуда. Даже разговаривать не хочет. Прямо как капилан на исповеди, слушает и молчит. Ерунда всё это, сказал он вслух. Тут ведь никому толком и не попадает. Вон сколько всего на каждом понавешено. шлем и вся прочая амуниция. Окупера подесе ни кани отдово нет. Ребят, я забава, да и только. Это уж точно забава. А может, это он всё не всерьёз, подумал снова Адамчик. Может, просто струхнул немного. Так ведь тоже бывает. Он вспомнил, как старался в уйти первые недели, как он буквально из кожи лез. А теперь или может он просто так напускает на себя Магуайр ведь говорил, что первые недели самые легкие. Любой новобранец их осилит. А вот когда начинается стрельба, дзюдо и рукопашный бой с оружием, тогда уже становится видно, кто годится, а кто нет. Все слабаки кверху брюхом на поверхность всплывают. Может быть и Уэйт оказался таким? Ему было искренне жаль этого парня. Да только чем же он мог ему помочь? Что мог сделать для него? Ровным счётом ничего. В морской пехоте ведь всяк сам за себя отвечает. У каждого своя рубашка ближе к телу. Это здесь закон законов. Тем более, что им не раз говорили, что каждый сам кузнец своего счастья. Мол, пока солдат старается, ему бояться нечего. Это верные слова. Он их не раз повторял, и у этих-то уже знают, что уже ещё, пусть сам решает. Адамчик отвернулся и стал смотреть, как в центре площадки дерётся очередная пара. Солдаты визжали, наскакивали как петухи друг на друга, били палками куда попало. В общем, выкладывались вовсю. Интересно, кто будет теперь его противником. Новобранец в белом шлеме вдруг нанёс мощнейший удар противнику. Тот даже зашатался. Взвод встретил этот успех дружными воплями одобрения. «Бу-у-у! Бу-у!» — кричал вместе со всеми Адамчик, вытирая все еще струившийся солбопот. «Бей его! Проткни слабака! Дай ему по башке! Да посильнее! Бей!» Занятия продолжались до позднего вечера. Приемом дзюдо их обучали в огромном пустом бараке из гофрированного железа, похожем на ангар. «Боевые!» Одетые в борцовские куртки и короткие брюки из белой парусины, солдаты сгрудились большим полукольцом вокруг сержанта-инструктора. Внешне этот человек казался неказистым, к тому же он был невелик ростом и физически не очень здоров, но в то же время поражал быстротой и невероятной гибкостью движения. Тщательно выбритая голова его блестела, как бильярдный шар. Резко контрастируя с загорелым до черноты телом, он стоял перед солдатами в таких же, как они, коротких штанах, широко расставив босые ноги и слегка подогнув колени. Просторная куртка дзюдоиста была подпоясана чёрным поясом, знак высшего класса. Урок начался несколько необычно. Цепко схватив мне сторонокаута одной рукой за край куртки, а другой за рукав, Инструктор подтянул его к себе. «Надеюсь, мистер Нокаут будет вежлив с этим малышом», прошептал кто-то за спиной у Адамчика. «Не поломает ему кости». Адамчик, понимающий, улыбнулся. «Действительно, инструктор рядом с Фолли выглядел слишком уж мелким и жалким». «Для того, чтобы произвести бросок через бедро», рассказывал тем временем сержант, «надо прежде всего сделать быстрый выпад правой ногой». Он просунул свою босую ногу между широко расставленными ногами солдата. Вот так. Затем следует резкий разворот на левой ноге. Вы подгибаете колени, чтобы таким образом оказаться ниже центра тяжести противника. Движением вперёд переводите своё правое бедро в его паховую зону, нарушая тем самым равновесие, и используя весь собственный вес и инерцию, бросаете его через бедро. Левая рука при этом остаётся крепко прижатой к телу. Всё очень просто и понятно. Говоря, он медленно показывал, как всё это делается, специально даже задержавшись в тот момент, когда ноги мистера нокаута оторвались от пола. После этого он опустил солдата на ноги, но при этом всё ещё держал так, как ухватил в начале. Все ли считают, что должным образом поняли, что я объяснил? Так точно, сэр. Нестройно закричали солдаты. Конечно, в рукопашной схватке инструктор вдруг резко дёрнул мистера нокаута, и тот, взлетев в воздух, перевернулся через бедро, только пятки над головой сверкнули. Сам же сержант тут же опустился на одно колено, и правая его рука быстро легла солдату на горло. Затем он схватил новобранца за левую руку, отвёл её назад, перегнул слегка через колено. Затем отбросил её в сторону и легко вскочил на ноги, руки снова на бёдрах. В рукопашной схватке, в настоящей рукопашной схватке, крикнул он с задором: "Надо всё делать ещё быстрее". Мистер Нокаут тяжело перевалился на бок, рукой он всё ещё держался за горло. "О, господи", только и смог прошептать Адамчик. "Этот Фоли, настоящая гора мускулов". а он его швырнул как куль с мекиной надо действовать быстро и решительно продолжал инструктор и тогда вам не страшен никакой противник сколь бы здоровым и сильным он ни был главная задача лишить его равновесия добились этого и он уже ваш берите его голыми руками лишить равновесия вот задача номер 1 самая важная в схватке лишить и не давать встать на ноги равновесие Вот в чем соль. Все понятно, что я говорю. Так точно, сэр. А инструктор уже рассказывал, как можно лишить человека равновесия с помощью броска через бедро. Когда противник брошен на землю, говорил он, снова и снова демонстрируя, как это делается, можно легко сломать ему левую руку, рванув ее назад и вниз, через подставленное колено. Одновременно свободной правой рукой Можно сделать ещё 3 движения. Во-первых, ударить противника в яблоко и перебить ему дыхание. Во-вторых, нанести секущий удар ребром ладони в основание носа, в результате чего у него окажутся раздробленными кости. Острые обломки войдут в мозг, и человек будет убит. И в-третьих, развернув под углом указательный и средний пальцы, проткнуть ему сразу оба глаза. Все эти приёмы преследует цель легко и эффективно вывести противника из строя. Кстати, чтобы проводить такие приёмы, продолжал он, особенно последний, необходимо должном образом укрепить руку и пальцы. Это достигается систематической тренировкой. Отличное упражнение втыкать разведённые указательный и средний пальцы в ведро сперва с песком, а потом с мелким гравием. А ещё лучше тренироваться на кошках. У них глаза как у человека, и протыкая их пальцами, получаешь особо полноценную тренировку. Кое кто может подумать, крикнул сержант, будто я шуточки шучу. Но это всё далеко не шуточки. Поверьте мне, ребята, с кошками наилучшая школа. Поймайте с полдюжины бродячих кошек, и тогда вы уже сможете точно убедиться, на что вы действительно годитесь. Да и душа ваша почувствует настоящую работу. Дело для мужчин, а не для кисельных барышень. Ведь важнейшее качество настоящего морского пехотинца это уверенность в том, что в рукопашном бою или в другой какой передряге он, если потребуется, сможет убить человека. Там уже некогда будет рассуждать, смогу ли я, мол, сделать это, хватит ли у меня пороху, рубануть человека по нас вот так, чтобы кости их хрип в смятку. Там будет поздно раздумывать. Станешь ты блевать от вида крови или нет. Промедлишь секунду, самую чуточку заколеблешься, и ты уже сам труп, дохлое мясо. Это всё равно, как он было когда-то у нас на дальнем западе. Кто первый выхватит культ, тот и живой. Вот и наши профессионалы всегда должны быть первыми и убивать без малейшего промедления, не задумываясь, как автомат. Увидел убил. А думать потом, не то гроб. Нужно знать, что не струсишь, не заколеблешься. Быть уверенным в себе, в том, что в любой момент рука не дрогнет, что убьешь и не задумаешься. На то вы и настоящие морские пехотинцы. Не то, что какой-то там сопливый шпаг, фермер или писарь. Этому обо всем сперва подумать, видишь, надо. Настроиться, решиться. Хоть секунду, а подумать. Так вот, запомните, такому мыслителю в бою делать нечего. Ему там сразу кают. И это вы навсегда себе на носу зарубите. Понятно? Это он, конечно же, обо мне, сразу же решил Адамчик. О ком же еще? Мне ведь всегда сперва надо все и так, и этак прикинуть, вопросы позадавать, убедиться. Конечно, такого же сразу у Кокоша. Он с отвращением припомнил те немногочисленные случаи в своей жизни, когда ему приходилось драться с мальчишками. Никогда ему не хватало пороха ударить первому. Не ждать, когда тебя стукнут, а самому нападать. Конечно, с его данными нечего было и думать о победе, если ждать, когда противник нападёт. Его спасением могло быть только неожиданное нападение на ничего не подозревающего и поэтому ошеломлённого противника. Но на это он ни разу не смог решиться. Куда уж там? Он обязательно должен был топтаться на месте, питушиться, что-то выкрикивать, сопеть и ждать, ждать, ждать, пока противник не стукнет его первым. Каждый раз в таких ситуациях его охватывал какой-то паралич. Руки становились как ватные, на ногах будто гири чугунные висели. Самое большее, на что его хватало, так это начели на раздельное бормотание, дурацкие выкрики и угрозы. да еще на то, чтобы пихать противника. Приходится ли удивляться, что все это окончалось всегда печально для него. После двух-трех таких толчков он неожиданно получал здоровенную затрещину и лишь только после этого кидался в драку. Однако уже было поздно, инициатива упущена, а стало быть и драка проиграна. И хотя, если бы зашла речь, в любом из этих случаев Он стал бы доказывать с пеной у рта обратное. Истинная причина подобной нерешительности была одна. Он просто трусил. Он знал, что даже если немедля отдаст сдачи, все равно конечный результат будет прежним. Ему не видать удачи. Так уж неудачно он был скроен. Слабые, почти девичьи руки. Какая-то зачаточная мускулатура. Кому же после этого он мог еще угрожать? Недаром же ему вечно снились одни и те же сны. Он с кем-то дерется, пытается нанести удар, но в руках нет никакой силы, и они безвольно отскакивают от хохочущего ему в лицо противника. Даже когда ему однажды приснилось, будто у него в руках пистолет или винтовка, результат все тот же. Оружие отказалось служить ему, патроны не стреляли, На пуле еле выпозали из ствола и падали, не долетая до цели. Наверное, этот страх даже во сне создавал вокруг противника невидимую стену. В сознании Адамчика давно уже сформировалась чёткая мысль, что как бы он ни старался, ему никогда не одержать победу в бою. Поэтому-то он никогда особенно и не старался. Наоборот, Он выработал для себя совершенно особую тактику. Если не хочешь, чтобы тебя отлупили, никогда не спорь с тем, кто сильнее. Не раздражай его. Как бы ты ни чувствовал себя правым, не лезь на рожон, не провоцируй того, кто сильнее. А лучше всего вообще не высовывать носа. И эта тактика, как правило, всегда приносила ему пользу, ограждала от неприятностей. Ведь вопрос о драке как бы исчезал сам с собой, и противник, если это только был незавзятый драчун, хотя и испытывал к нему чувство презрения, тем не менее был удовлетворён, считая, что получил достаточные доказательства своего превосходства над аддамчиком, и оставлял его по этому в покое. Когда он увидел, какие огромные возможности даёт человеку дзюдо, ему показалось, что теперь-то уже всё должно перемениться. Он даже представил себе, что возвращается домой и идет в школу. По дороге встречает известных хулиганов и задир. Всех тех, кто столько раз колотил и обижал его. Они и теперь непрочно помнить, кто здесь хозяин. Замахиваются, пытаются ударить и летят вверх тарамашками. Роют носом пыль, позорно ползают на брюхи, вымаливая у него пощаду. Конечно, чертовски трудно представить. что все это может быть наяву. Однако, то, что показывал инструктор, это уже не чепуха вроде самоучителя Бомона. Это было реальное дело. И с ним теперь будут заниматься настоящие учителя, специалисты своего дела. Так же, как это было на стрельбище или на занятиях по штыковому бою. Так что, если он будет прилежным, станет добросовестно заниматься, то почему бы и не освоить эту полезную науку? Дзюдо. Освоил уже он стрельбу и штыковые приёмы. Освоет и это. Первое, что нам следует сделать, говорил инструктор, это научиться правильно падать. Это надо освоить даже раньше, чем самый простейший бросок. Что главное при падении? Главное это упасть так, чтобы не потерять ориентировку и не сбить дыхание, остаться в целости и сохранности, без вывихов и переломов. В общем, упасть так чтобы всё было на месте и ты мог бы продолжать бой. Получить от врага всё то, на что он способен, и всё же быть в состоянии дать ему сдачи и в конце концов одержать верх. А ведь умение падать это вовсе не врождённое качество, это настоящее искусство, и ему надо как следует учиться. В тот день взвод до самого обеда разучил различные способы падения. Отойдя друг от друга на три шага, солдаты сперва сели на маты, чтобы затем быстро перевернуться назад, громко стукнув при этом левой ладонью по мату. Потом все встали в полуприседе, и по свистку инструктора 66 правых рук протянулись к 66 правым ногам и сделали резкий рывок, как будто бы это была рука противника. От этого рывка 66 тел полетели кувырком назад. Шлёпнул опять же левой рукой по мату, останавливая падение. А инструктор ходил вдоль рядов, делая замечания, показывая, в чём ошибка и как её исправить. Время от времени он командовал взводу встать, поворачивал всех лицом к себе и вновь и вновь демонстрировал, как нужно правильно падать. Сделав затем десятиминутный перерыв, новобранцы приступили к отработке приёмов падения с ног. Это было уже посложнее. В зале то и дело раздавались вскрики. Слышалось, как тяжело грохались на маты человеческие тела. «Единственный способ научиться», — пронзительный голос инструктора перекрывал стоявший в зале шум. «Снова и снова повторять приемы. Повторять и повторять до тех пор, пока не станешь все делать автоматически. Ясно? Поехали!» Уэйд захватил рукой свою ногу, Дёрнул и грузно грохнулся на мат. Однако не вскочил тут же, а продолжал какое-то время лежать, пока инструктор не скомандовал встать. Солдаты вокруг него прыгали и падали, прыгали и падали, а он не спеша поднялся, медленно снова встал в позицию. Нельзя сказать, что бы он устал. Просто надоело без конца повторять одно и то же, снова и снова делать уже успевшее против движение. Но ведь это же то, к чему ты так стремился, говорил он себе. Разве не ради этого ты завербовался на службу? Ты ведь знал, что здесь так будет, что с утра до вечера будешь слышать одни приказы и команды: не думать, не принимать решения, а только выполнять, слушаться и выполнять. Только так просто и понятно. Чему же ты теперь удивляешься? Чем недоволен? Приготовились и бросок Он перекувырнулся назад, упал на спину, немного полежал, потом поднялся. «И-и-и! Бросок!» Снова повторил движение. «И-и-и! Бросок!» Опять то же самое. «Побольше огонька, парень!» Инструктор остановился около него. «Что-то ты вроде без души работаешь!» С губ Уэйта едва не сорвался дерзкий ответ. Но он вовремя сдержался и только коротко ответил. «Есть, сэр!» Тогда Инструктор не отходил, и Уэйд постарался на этот раз сделать все как следует. Получилось вроде бы неплохо. Сержант одобрительно кивнул и пошел дальше. Уэйд молча послал ему вдогонку пару теплых слов насчет того, куда бы он ему подпустил огоньку, ка бы его воля. Узнал бы тогда шкура, почему фунт лихо. Да ведь только открой рот, в раз сам сгоришь, без дыма. Он уже начал одуревать от всего этого однообразия, именуемого начальной рекрутской подготовкой. Броски, падения, шагистика, всякая прочая мура. Даже сами дни и ночи в казарме вызывали в его душе растущее негодование и возмущение бессмысленно потерянным временем. В нём непрерывно нарастало острое чувство протеста. Всё чаще и чаще приходилось сдерживать себя, затыкать себе рот чтобы не сорваться, выдержать эти последние недели обучения в лагере. Отработка приёмов падения продолжалась всю первую половину дня. После обеда Злот снова вернулся в зал. Солдатам было приказано снять обувь и стать полукругом. Пришёл новый инструктор. Он был тоже невысокого роста и как утренний преподаватель, худощав и жилист. Одет он был тоже в белый костюм, вроде пижамы, и подпоясан черным поясом. Только волосы посветлее, и кожа не такая загорелая. «Вольно! Садись!» Новобранцы разом опустились на пол, поджав ноги по-турецки. «Это что за взвод?» – вдруг гаркнул, что есть мочий инструктор. «Сэр! Взвод 1-97!» «Какой?» «Сэр!» – подхватывая игру, рявкнули 66 глоток. Взвод 1-97. Третьего батальона? Никак нет, сэр. Первого батальона. Второго батальона? Не слышу. Сэр, первого батальона. А вы, червяки, орете так, будто гордитесь, что вы из первого. Так точно, сэр. Гордимся, сэр. Ну ладно. Меня зовут сержант Ландон. Он повернулся к находившейся у него за спиной стойке, на которой висела большая красочная таблица. На ней изображён человек. Но человек этот очень странный. Казалось, что кто-то только что содрал с него кожу. Розовые мышцы были вывернуты и распластаны. За ними виднелись какие-то чёрные линии, красные реки и ярко-синие потоки, разбегавшиеся во все стороны. В разных местах этой разноцветной паутины были изображены непонятные тёмно-красные кружки. Перед вами парень по имени Чарли, весело начал инструктор. Примечание. В вооружённых силах США принято именем Чарли обозначать противника. Конец примечания. Он постукивал указкой по таблице и всё время слегка похахатывал. Чарли это, так сказать, ободранная модель стандартной человеческой туши. Большинство новобранцев Дружно засмеялись этой шутке, и только Уэйд даже не улыбнулся. На заводе раньше приходилось встречаться с инструкторами, подделывавшимися под это колорубаху парня или кривлявшимися, как ярмарочные шуты. Уэйд ненавидел эту породу не меньше, чем сержантов, хамов и садистов. И те и другие стояли друг друга. А инструктор между тем продолжал рассказ. Ткну Фокас в один из красных кружочков объявил: "Это точка болевого нажима, их на человеческом теле до дьявола. Давайте-ка начнём с той, которая вам всем лучше всего известна". И он ткнул указалкой в паховую область Чарли. Солдаты снова дружно засмеялись. Им нравился этот инструктор. Только Уэйд снова промолчал, пожав плечами. Ему уже начинало надоедать это кривляние. Всем вам хорошо известно, говорил сержант, что нет ничего больнее, чем всполотать хорошего пинка по этому ювелирному изделию, верно, парни? Так точно, сэр, дружно крикнул взвод. Вот поэтому мы такие места и называем точками болевого нажима. Ваша задача окакая? Постараться так двинуть противнику в такую точку, чтобы он от боли надолго, а то и на совсем лишился бы способности к сопротивлению. Он постучал у Каска еще в нескольких местах таблицы. «Надавите как следует в любой из этих точек, и ваша задача решена. Можно омертвить руку, перебить дыхание, сделать человека калекой на всю жизнь, ослепить его, полностью вывести из строя». Ободранная фигура на таблице все больше и больше раздражала Уэйта. И чтобы успокоиться, Он стал разглядывать свои ноги. Но тут ему вдруг показалось, что у него на коленях и в паху появились тёмно-красные кружочки. Стало не по себе, вроде бы даже заболело где-то. Хриплый голос инструктора и поступывание его указки стали приглушёнными, казалось, уши заложили ватой. Сине-чёрно-красный Чарли почему-то напоминал Уэйту. о лекциях по личной гигиене и медицинской подготовке, которые им читали несколько дней тому назад. Там тоже висели таблицы костно-мышечной системы человека, большие схемы кровеносной, нервной и других систем. Такие же таблицы висели и в комнате, где новобранцы проходили свой первый медицинский осмотр. Раздетые догола, нервничающие, смущенные парни стояли там в длинной очереди. Вдоль строя медленно шел санитар, проверяющий их по списку. Каждому рекруту, фамилию которого он находил, он ставил мелом на груди его порядковый номер. Дойдя до конца, санитар вернулся назад, проверяя теперь правильность цифр. Это был очень педантичный парень. Он и потом без конца проверял и перепроверял их, сортируя по врачам, кого к глазняку, кого к хирургу или донтисту. Врачи тоже проверяли их, заглядывали в уши, рты, другие места, измеряли давление и объем легких, определяли рефлексы и все другое. «Вот вам удалось бросить противника на землю», доносился откуда-то издалека голос сержанта. «Но надо ведь, чтобы он и не поднялся. Вот тут-то и помогут нам точки болевого нажима. Их вообще-то много». Но вам следует запомнить самое главное. Вот они. И он снова застучал по таблице своей указкой. Ой, тут в это время почему-то вспомнилось, как на занятиях по личной гигиене кто-то из новобранцев стал довольно громко подвывать. Это заметил сержант-инструктор. Он записал солдата в свой журнал. И с тех пор этого парня они больше не видели, как в воду канул. Куда интересно он девался? Ну ладно, парни, Сержант отошёл от таблицы. А теперь попробуем овладеть основным броском через бедро. И не забудьте, парни, мысленно продолжал за него Уэйт, поддать огоньку. Как же иначе, без огонька-то? А, парни, встать. Солдаты вскочили на ноги. Всем быстро принять то же положение, что и утром. Парами рук друг против друга. И чтобы никто не вздумал бегать по залу, подыскивая себе противника, полегче. Глядите, у меня черви. Новобранцы быстро выполнили приказ. У Уэйта в партнёры достался Адамчик. И то благо, подумал Уэйт, хоть не надо будет лишней тяжести поднимать. Инструктор показал, как проводится бросок через бедро. А теперь, крикнул он, пусти, что стоит слева, примут оборонительную позицию. В правом же вытянуть вперёд правую руку, как будто вы наносите удар Адамчик выбросил руку. Он был весь в внимании. "Да ты не бойся", усмехнулся Уид. "Я с тобой полегче буду обращаться, пожалею". И то верно, а то ведь потом моя очередь будет. "Приготовились", скомандовал инструктор по команде и раз, обороняющемуся сделать шаг вперёд и бросить нападающего через бедро. "Внимание!" И раз по залу прокатился глухой шум. Затем послышался слившийся в единый звук падение 33 здоровых тел. Встать. Адамчик быстро вскочил на ноги. И раз снова крикнул инструктор. Уэт снова шагнул вперёд, ухватил Адамчика за куртку и резко нагнувшись, бросил его через бедро. Партнёр полетел на мат, перевернулся, силой шлёпнул ладонью по полу, резко выдохнул. Уэт упал рядом на колено. Бросил рыжему ладонь на нас, обозначая удар. Встать, поменяться местами, приготовиться и раз. Теперь уже Адамчик выставил ногу вперёд и ухватил Уэта за куртку. Дёрнул его посильнее, попытался бросить на мат. Однако сил не хватило, и приём не получился. Командир отделения оказался тяжелее, чем рассчитывал Адамчик. Вместо того, чтобы полететь кувырком, Просто свалился Адамчик у на ноги. Эй, ты там, заметил не порядок, сержант. Морковная башка. Ты что же это вытворяешь? Разве тебе, болван рыжий, не ясно, как я приказывал? Не руками тянуть, а бросать через бедро, всем корпусом, корпусом и ногами. А ну-ка повтори дубина, и чтоб как следует. Солдаты снова заняли исходное положение. Адамчик весь напрягся от усердия. присел, рванул Уэйта на себя, швырнул на маты. Вроде бы на этот раз получилось. Противник лежал на спине. Адамчик стоял рядом на колене, положив ладонь правой руки ему на горло. Пойдёт, крикнул инструктор. Только отработать надо. Разгорячённый Адамчик всё ещё продолжал давить на горло партнёра, и тот раздражённо схватил его за руку. Полегче ты. Прости, пожалуйста, не хотел. Они поменялись опять местами. Уэйд принял позу для броска. «Ты не больно-то зарывайся», – тихо проговорил он. «Занятия ведь, не бой же». «Так я же извинился». На этот раз Уэйд бросил от дамчика совсем легко. Опустился рядом, положил руку ему на горло. «Тренированные убийцы», – подумал он. Действительно, обещания Магвайра удивительно быстро воплотились в жизнь. Он как успешно идёт тренировка. Всё, что вам угодно, можно сломать шею или пальцами выдавить глаза. Всё уже умеем. А чтобы отшлифовать мастерство, стать большими специалистами, будем тренироваться на кошках. Он поглядел на тушу, слегка загорелую шею, что вся напряглась под его рукой. Где-то под пальцами бился пульс, по жилам текла кровь. Ничего себе, возникла вдруг мысль: Хорошенький способ зарабатывать на жизнь, на хлеб насущный, будь он трижды проклят. Всем быстро раздеться, скомандовал Маквайер, снять всё с до трусов, рубашки и брюки, сложить и положить поверх ботинок, чтобы ничего не пропало. Взвод стоял две ширинги посреди огромного зала главного вещевого склада. Солдаты быстро раздевались, складывая обмундирование перед собою на полу. На стене напротив них висели большие плакаты, изображавшие морских пехотинцев в форме разных времён, от момента создания корпуса и до наших дней. На первом красовался лихо подбоченевшийся бравый морской пехотинец периода войны за независимость. Он был одет в узкие белые лассины до колен и синий мундир. В руках у солдата был мушкет, через плечо широкое белое портупея. «Тоже мне выхваляется», — подумал с неприязнью Уэйт. «Или вон тот, времен Второй мировой войны, вояку из себя разыгрывает. Хотя, наверное, солдат и должен выхваляться. Особенно перед противником. Напугал его, глядишь, уже и победа в кармане». «А ты чего, болван, ведро с башки не снимаешь?» — крикнул сержант на хорька. «Тебя что, не касается? Команды не слыхал? Быстро котелок скидывай и раздевайся, ну...» Уоган поднял руки и снял ведро. Под обильно покрывавшее его лицо, при ярком свете ламп, блестел, как свежая роса. Розовый язык непрерывно двигался по нижней губе, слизывая слюну и пот. Свое ведро он поставил сверху на обмондирование и ботинки. "И запомни, Харёк вонючий", приказал, отходя Магвайер. "Как только двинемся отсюда, что в ведро тотчас на башке и оказалось". «Закон есть закон, и я приказа не отменяю. Ясненько!» «Так точно, сэр!» — с готовностью выкликнул солдат. Когда взвод отправлялся на стрельбище, штаб-сержант разрешил ему оставить ведро в казарме. Но по возвращении, как только солдаты вбежали в кубрик, они сразу же заметили, что у Логана на кровати, прямо на одеяле, стоит новенькое металлическое ведро. «Это тебе от меня в подарок», — с ухмылкой заявил ему Магуайр. «Вишь, какое новенькое да блестящее. Это чтобы я тебя, дорогой мой, издали видел». Сложив обмундирование на полу, солдаты снова вытянулись по стойке смирно, а глазами, все как один, куда-то в пространство между верхней частью противоположной стены и потолком. Прямо перед ними стоял огромный тёмно-зелёный стол, из-за которого в этот момент появился старший портной. Был он высокого роста и непомерно тощий, одет в какую-то грязную, всю измятую рубаху и застиранные, висевшие мешком джинсы, подпоясанные узким ремешком неожиданно розового цвета. Этот человек уже одним своим видом вызывал неприязнь. И не только из-за грязного затасканного обмундирования. Он был сам весь какой-то грязный и липкий. Глинные, давно нечёсанные волосы с сальными прядями свисали на воротник и шею. Ссутулые плечи кособочились, ноги вихляли и волочились. Адамчик вдруг подумал, что он со временем тоже мог бы стать таким вот страшилищем, тощим, хилым, анемичным. Но ему видно повезло. Он-вон, даже в весе немного прибавил, да и физически окреп. Чуствовалось, что недели тренировок не прошли даром, принесли какую-то пользу. Так вы уж меня слушайте, мальчишечки, обратился к отводу старший портной. Внимательно слушайте, что скажу. Грязный, неряшливо одетый человек с лицом сплошь в угрях и прыщах стоял перед взводом загорелых здоровых парней. Адамчик исскоса поглядел на Магвайра. Сержант сидел нога на ногу на уголке широкого портновского стола. Лицо его было спокойное и бесстрастное, только презрительно опущенные уголки губ выдавали презрение. Солдаты чувствовали это отношение своего командира и постепенно тоже прониклись им. Да и как могло быть иначе? Кто такой был этот портняшка? Штацская шляпа, пиджак занюханый, Его удел обслуживать настоящих людей, бойцов, морских пехотинцев. Ему за это и деньги платят. Так что какая он им ровня? Они ведь совсем другие люди. Здесь, в присутствии чужака, взвод как бы почувствовал необходимость быть единым целым, сплотить ряды, слиться. Даже Маквайер оказался солдатом в эти минуты ближе. Он был своим, близким и нужным. Тем быть чего они становились вещью в руках этого грязного портного. И солдаты невольно подтянулись, замолчали, даже посуровели. Тем временем портной с отсутствующим взглядом стоял перед строем и давил прыщ на щеке. Он уже объявил солдатам, что после того, как с них будут сняты мерки, они должны встать в затылок друг к другу вдоль вон того прилавка, где каждому Будет выдана по одной рубашке защитного цвета и по одной светлой для тропической формы. Потом они получат ещё зимнее обмундирование: шерстяной китель с брюками и другие вещи. Брать вещи следует того размера, какой нужен, без путаницы. Обмундирование лежит на прилавке стопами. Сверху написаны размеры и роста. Брать только то, что сказано, лишнего не хватать. Нашел еще что объявлять, крохобур несчастный, в сердцах подумал Адамчик. Будто и так неясно. За круглых дураков нас считают, что ли? А может, этот грязный портняшка просто решил поиздеваться над нами? Так пусть побережется, пиджак паршивый. Магвайр ведь кого хочешь на место поставит, хоть новобранца, хоть этого пиджачника. Уж он-то себя ждать не заставит. Тем более, что этот грязнуля Падмиотке не годится настоящему морскому пехотинцу. Адамчику очень захотелось, чтобы штаб-сержант как-то одёрнул портного. уж больно развязно тот себя вёл. Забыл, наверное, кто здесь хозяева, а кто им только прислуживает. Магвар однако молчал. Он сидел себе на столе и посматривал вокруг, пока солдаты становились в очередь, и она медленно поползла вдоль прилавка. Получив стопку обундирования, Каждый новобранец поднимался с ним на длинное возвышение, что-то вроде узкой платформы, куда уже забрался портной, и где он, переходя от солдата к солдату, проверял подгонку, главным образом, длинну брюк. Когда подошла очередь Адамчика, портной нагнулся и приложил сантиметр к щиколотке его ноги. Потом, придерживая конец сантиметра на месте, другой рукой провёл по внутренней стороне ноги солдата. А чи колотки вверх. Пробежав по брючине, рука упёрлась снизу в пах, и Адамчику показалось, будто она там на какое-то время задержалась. Он весь напрягся, не зная, что делать. Но рука уже скользнула вниз, черкнула несколько раз мелком по брюкам и оставила его в покое. Интересно, мелькнуло у него. Давал уже кто-нибудь этому дяде ногой в зубы за такие штучки? Это же надо Мало того, что всякие штацкие пытаются тут командовать солдатами, так они ещё и хамство себе позволяют, педики несчастные. Он поглядел на других солдат. Никто вроде бы ничего не заметил. Адамчик несколько успокоился. В новом обмундировании все выглядели уже совсем по-другому. Наверное, такими и должны быть настоящие морские пехотинцы. И они на них понемножку начинали походить. Вот только на головах, вместо красивых фуражек, сидели одни околыши, стём на зелёном козырьку и тонким каркасом из белой проволоки. Верхних чехлов им не выдали, ни зимних, ни тропических. Без них же, с этими смешными белыми венчиками на голове, солдаты выглядели прямо как лики святых на иконе. Если не считать брюк тропическое и зимнее обмундирование, пришлось от дамчику как раз впору. Ну прямо как по заказу, подумал он, с удовольствием рассматривая выходной китель с лакированным ремнём и блестящей медной бляхой. Он расстёгивал и снова застёгивал клапаны на карманах, пробовал, хорошо ли пригнан узел галстука и на месте ли форменная заколка с эмблемой морской пехоты. В новом обмундировании он почувствовал себя не то чтобы сильнее или здоровее физически, Но как-то ослигни и увереннее. Ему даже захотелось сойти с платформы и посмотреть со в зеркало, чтобы убедиться в том, что он действительно стал другим человеком. Магвай объявил, что теперь, когда их отпустят в гарнизонную лавку, они могут купить себе значок за стрельбу. Кому какой положен по результатам зачётов. А мне положен отличный стрелок, подумала дамчик. И представил себе по серебряный крестик с эмблемой морской пехоты в центре. Неплохо, наверное, будет выглядеть на выходном кителе. Конечно, ещё лучше было бы получить дополнение к этому значку, ещё и нашивку рядового первого класса на рукав. Но это уже из другой области. Это было его мечтой приехать домой таким вот бравым морским пехотинцем, в хорошо подогнанным об мундировании, надраенных до зеркального блеска ботинках. да еще со значком «За отличную стрельбу и нашивкой в придачу». «Это ведь все не так для меня», – убеждал он себя, – как для мамы с папой, – чтобы они могли гордиться своим сыном, и чтобы им было приятно, что он стал сильным и здоровым, вон как загорел, да еще в красивой форме. Отец все время был против того, чтобы он завербовался, но теперь, наверное, и он обрадовался бы. Адамчик знал, Хотя отец никогда об этом не говорил и ни за что не признался бы, что того всегда угнетало, что он не бывал на военной службе. Дядя Пет в время Второй мировой служил в армии и даже воевал в Италии. И он всегда старался, чтобы отец ни в коем случае не забывал об этом. У отдамчика пеет глазами возникла картина. Отец и дядя сидят за столом на кухне, друг против друга, Дядя Небрежно поигрывает красивым брелоком. На никелированном колечке вместе с ключами висит маленький номерной знак автомобиля. Как тебе это нравится, вроде бы между прочим, говорит он отцу. Хорошая брат штучка. Случай грех, потеряю я эти ключи. Так мне и горя мало. Через пару дней, а силы через неделю получу их по почте. Видишь, на номерке сзади выгравировано: доставка по почте оплачена. Нашедшего просят опустить в любой почтовый ящик. Вот ведь как. Кто-то подберет, увидит, бросит сразу в почтовый ящик. И, пожалуйста, почтальон мне их уже приносит. А ведь тут ни адреса, ни фамилии, только номер и все. А зачем нам адрес и фамилия? Лишний соблазн для какой-нибудь хитрой бестии забраться в дом или машину угнать. Нет, нам это все ни к чему, только номер нужен. Мы ведь ветераны. Но мерок сразу в управление по делам ветеранов сообчат. Там сверятся, и, пожалуйста, мистер, получите вашу пропажу. Неплохо придумано, а? Отец не отвечает. Он только жалко пожимает плечами. Надо бы нажать кое-где, продолжает дядя. Я и тебе такую же штуку могу устроить. У меня ведь там связи. Да хватит тебе чепуху плести, вспыхивает отец. Устрою, связи. Будто бы любой не может всё это сделать. Только заплати и все дела. Обычная платная услуга. Ишь ты, какой ловкий. Обычная. Не тужь, дудки, брат. Вовсе не любой, а только ветеран. Только ветеранам это привилегия, точно. А я говорю: "Нет". Давно уже всем такие аномирки рассылают. Приглашают воспользоваться услугой. Я сам месяца два тому назад по почте получил фотографию номерного знака моей машины и конверт с адресом. чтобы туда деньги вложить и выслать. Не верю, покажи. Да я его выбросил. Ишь ты, какой хитрец. Верно тебе говорю, выбросил. А на кой он мне? А если потеряешь ключи? Ты что, не хочешь, чтоб тебе их вернули? Да с чего мне их терять? Во-во, послушай-ка этого умника. Дядя Тед, громко смеясь, повернулся к племяннику. Он ведь никогда ничего не теряет. Какой молодец. «Да я ведь...» — он снова обращался к брату. «Только добра тебе хочу. Мне что ли это все надо? А кто тебя об этом просит? Кто? Будет надо, сам скажу. А пока что оставь меня с этим в покое». Дядя Тетя еще немного поиграл брелоком, потом сунул его в карман. «Как хочешь». Он немного помолчал. «А то у меня есть там один приятель. Мог бы помочь». Мать недавно писала Адамчику. Что сын дяди Теда, Стив, тоже хотел завербоваться в морскую пехоту, но его забраковали. До этого он уже обращался в вербовочное бюро армии и флота, даже в береговую охрану поступить пытался. Но с его астмой и плоскостопием разве возьмут? Признали начисто негодным. Когда разрешат первый отпуск, подумал Адамчик, нужно обязательно съездить повидать дядю Теда. А может быть, Даже дядя сам с семьёй приедет к ним, чтобы встретиться с племянником. Но теперь уже, конечно, всё будет иначе. Никакая сила теперь не заставит Тома Адамчика вместе с отцом сидеть и безропотно выслушивать бесконечные дядины бахвальства и разглагольствования о том, что такое военная служба и какова солдатская жизнь. Хватит послушали. Теперь он сам может немало по рассказать на эту тему. Правда, дядя Тэт бывал на фронте. Но зато он служил в армии, а не в морской пехоте. Стало быть, и у Тома Адамчика есть свои козыри. А этот бедняга Стиф оказался такой рохлый, что его даже в береговую охрану не взяли. Вот здорово бы поглядеть, какое выражение было у дяди Теда, когда этот его любимчик Стиф, предмет вечной гордости и похвальбы, заявился домой с полным отказом в кармане. Все телефоны поди оборвал, добиваясь чтобы его сыночка приняли. Всех на ноги поставил, и начальника вербовочного бюро у них в городе, и службу набора добровольцев в Пентагоне. Всех-всех. Знакомых-то у него действительно немало. Еще бы. Сына такого выдающегося ветерана, такого заслуженного солдата, и вдруг начисто отвергли. Да как же можно? Как посмели? Ах, ах! Теперь можете спуститься. Голос Портнова заставил Адамчика на минуту отвлечься от своих мыслей. Вместе с другими солдатами он по узким ступенькам сошел с платформы. Проходя мимо Портнова, смотрел в другую сторону. Встав в строй, солдаты начали снимать новое обмундирование, надевая взамен его уже изрядно истрепавшееся, пропитанное потом рабочее платье. Старая одежда на теле сразу же рассеяла ту атмосферу праздника. приподнятости, которая ещё несколько минут назад владела аддамчиком. Он снова почувствовал себя прежним паршивым червём, грязной скотиной в стаде таких же скотов, вонючего быдла. Скотина во взводе скотов, в батальоне скотов, на этом проклятом скотском острове Paris Island. Как и все в этом рекрутском центре, он сейчас боялся только одного оказаться вне выпуска. Как и все, он не знал не был уверен, сможет ли стать тем, что от него требовалось, настоящим морским пехотинцем, бойцом и убийцей. Как и всех, его ждал впереди долгий и трудный путь. И все же, попытался он уверить себя, его шансы были не такими уж мизерными. Стал бы разве корпус тратить зря деньги на выходное и тропическое бундирование для него, если бы не был уверен, что из него ничего не получится? В последнее время, стремясь как следует взять себя в руки, он применил за правило меньше думать о вещах, которые находились за пределами его возможностей. Пусть они идут сами по себе. Всё равно ведь ничего не поделаешь, так нечего и голову ломать. Будь что будет. Вот и сейчас он постарался выкинуть из головы мысли о выпуске. Зато уж после этого стучало тем не менее в голове. После этого и он вновь представил себе Как приезжает домой, как обрадуются родители, как он встретится с дядей Тедом, этим плоскостопым ничтожеством с стилом. А потом придут школьные товарищи, и он расскажет им, что такое Perry Silent и какая тут жизнь. Пусть знают. Размышления вернули в душу Аддамчика прежние тревогления и страхи. Вновь стала расти в душе чувство неуверенности в своих силах. Он попытался отогнать тяжёлые мысли, снова стал перечислять в уме все те достижения, которых добился за последнее время. Зачёт по истории и традициям, стрельбище, занятия поштоковому бою, а также и то, что физически он окреп, стал больше верить в свои силы, лучше и быстрее реагировать. Но «Ну что ж, услышал он снова голос старшего портнова. Пожалуй, на этом и закончим. Добро Отозвался Маквайер, обращаясь скорее ко взводу, к взводу: "Мне же лик неприятно моим всем человеку в грязных джинсах". Он соскочил со стола, ловким движением надел свою сержантскую шляпу, проверил, правильно ли она сидит на голове, скомандовал: "Смирно! Нали! У, по отделениям на выход! На улице построиться в взводную колонну. Шагом марш!" Солнце поднялось уже в самый зенит. Маленькое и белое, оно палило так, что асфальт на дорожках становился мягким, как резина. Каблуки вязли в нём, как в сырой глине. Магвай оглядел стоящий по команде Смирнов взвод. "Арьок, есть, сер. Мы уже вышли". "Не понял вас, сер. Мы уже вышли, говорю, скотина. Здесь светло, и я опять вижу твою поганую рожу, а мне это противно". Всё равно что, чтоб сержант грязно выругался. Тебя что, всё ещё не ясно, мразь? Ясно, сер, виноват. Солдат поспешно напялил себе на голову блестящее под лучами солнца ведро. Бросил руки по швам и вытянулся смиренно. Настоящий зелёный манекен, робот с металлической головой на плечах. Магвайр подошёл к солдату, дважды звонко стукнул стэком по ведру. А чего оно глухо звякнуло? Повернувшись к команде, Харёк сделал головой налево. А теперь и вы все, вороны дерьмовые, налево, равняясь, смирно шагом. Он снова поднял стэк над блестевшим на солнце ведром, потом резко стукнул ручкой по его дну и в тот же момент рявкнул: "Аж